Ромстед повернулся к палет. Наклонившись, она скованными руками стянула повязку, но ее глаза были закрыты, а по щекам текли слезы. Снимая повязку, она растрепала волосы. Ромстед протянул свободную правую руку и попытался привести их в порядок. Потом сжал ее плечо и почувствовал, что она вся дрожит. «Спасибо, Эрик!» «Не поднимая головы...» Палет всхлипнула и дрожащим голосом произнесла. «Мне, мне так стыдно! За что? Вы же не сломались? Но почти. Вы не представляете, как близка я к этому была. Я, я должна рассказать вам. Я хотела броситься на колени, хватать их за ноги и умолять оставить вас одного, послать на смерть вас, чтобы спастись самой. О, Господи! Но так вы же не сделали этого, моя милая. А именно с таких поступков и начинается геройство, за которое потом вручают медали. Хотеть, но не сделать. Ромстед почувствовал себя садистом. Он не сказал палет о том слабом лучике надежды, который зародился в нем, когда точно стало известно, что деньги доставит именно Кэрол Брукс. Однако еще слишком рано для разыгрывания шарат. Он посмотрел на часы. Три пятнадцать. Слишком, слишком рано. Этот великий импровизатор с необузданным воображением еще не добрался до Барстоу. А если сказать хоть одно слово до того времени, когда они уже не смогут вернуть Брукса обратно, то можно все испортить. Они отзовут его, и придется начинать все заново, где-то в другом месте и с другим человеком, которого выберут для доставки денег. Но после того, как Кэрол пересядет в пикап, свернет с шоссе и двинется на север, они не смогут ничего изменить. Ромстед не имел ни малейшего представления, когда это произойдет, потому что не знал, насколько далеко они забрались от Барстоу на восток. Ему известно лишь то, что они где-то в Неваде. Оставалось ждать, пока не появится Кэрол. А посеять сомнения недолго, хватит и нескольких слов. Может, и стоило прошептать об этом по лет. Нет, пусть все идет своим чередом. Ромстед не знал, сколько жучков понатыкано в машине, какого они типа и какая у них чувствительность. К тому же это лишь эфемернейшая из всех надежд. Может, вселять ее было бы еще более жестоко. Палет крепко сцепила руки. Глубоко и прерывисто вздохнув, она сказала: Там, в комнате, все это выглядело совсем по-другому. Казалось каким-то нереальным, словно не должно было случиться на самом деле. И вот теперь случилось. Она покачала головой. Я боюсь даже дышать. Но это вы напрасно, отозвался Ромстыд с большей уверенностью, чем чувствовал на самом деле. Устройство рассчитано на электрическую детонацию и не сработает, пока Кеслер не нажмет на кнопку. Ромстед заметил, что они оставили палет сумочку. Она лежала на сиденье между ними. Он открыл ее правой рукой и достал сигареты. Вытряхнув одну, нашарил зажигалку, затем прикурил и вставил сигарету в губы палет. Она глубоко затянулась. «Ее необходимо отвлечь, пусть лучше курит», — подумал Ромстед. «На вас возлагается обязанность следить за счетчиком», — сказал он. «Проверьте его, добавьте 5,3 мили и сообщите, когда появятся нужные показания. «Хорошо», — палец снова затянулась сигаретой, «а когда Ромстед взял ее», прижала щеку к рукаву и попыталась вытереть слезы. Переложив сигарету в другую руку, он отыскал в сумочке носовой платок. Когда он промокнул слезы, палец слабо улыбнулась. «Знаете, а вы добрый и чуткий. Может, я и не стану говорить вашей девушке, чтобы она бежала от вас без оглядки, пока не поздно». Ромстать ничего на это не сказал. Он изучал безлюдную, выжженную солнцем местность, пытаясь догадаться, где засел Кеслер. Если судить по времени и теням от нескольких кактусов, то они направлялись почти на север. Их машина находилась на дне огромной долины, совершенно ровной, если не считать нескольких небольших холмов, скалистой гряды и трех более высоких холмов в форме усеченных конусов, тянувшихся в нескольких милях к западу. «Возможно, он засел на одном из них», — подумал Ромстед, — «чтобы быть как можно выше, но при этом оставаться незаметным». Он оглянулся. Вдали виднелась обнаженная бесплодная земля и высокие скалы с громоздящимися склонами. Но это могло быть и по другую сторону шоссе. А впереди, в милях в десяти, начинался подъем и равнинный пейзаж долины переходил в некое подобие лунного, которое состоял из бесконечных скальных гряд и каньонов. Из-за холма, за которым поставили машину, ничего нельзя было разглядеть. Ромстед наклонился, пытаясь выглянуть в окно, и обнаружил, что там нет ничего примечательного, за исключением каменистого пригорка, примерно 20 футов высотой и около сотни ярдов длиной усеянного большими валунами и редкими кактусами, пытавшимися выжить на скудной кремнистой почве. Он размышлял, с какой стороны заложен заряд взрывчатки, который должен устроить обвал перед машиной Брукса. Тогда, по словам Кестлера, ему придется возвращаться к шоссе пешком. Однако место вокруг было настолько ровным, что Брукс вполне мог бы объехать завал. «Наверное, это должно произойти где-то дальше». Тут мы с мысли Ромстеда оборвались. Приближалась какая-то машина. Но неужели так скоро? Нет, она приближалась с севера. Что ж, даже в этих забытых богом местах на дорогах иногда кто-нибудь да встречается. Машина на большой скорости промчалась мимо. Они ждали. Четыре часа дня». Палило солнце. Над поверхностью пустыни колыхались волны горячего воздуха, искажающие всю перспективу. Ромстед повернул голову и увидел, что палец закрыла глаза и, прикусив нижнюю губу, беззвучно плачет. Он погладил ее руку. Она благодарно кивнула, но не решилась заговорить. «Пять часов. Четверть шестого». «Они услышали» как приближается машина Брукса. «Это должен быть он». Машина двигалась юга. Когда она на средней скорости подъехала ближе, Ромстед затаил дыхание. «Сейчас машина проезжала за холмом. Она еще едет. А если они отменили?» И тут раздались два коротких сигнала. Ромстед осторожно выдохнул, повернул ключ зажигания и тронулся с места — Еще раз машинально проверил показания счетчика, хотя не раз уже делал это. Когда он остановился, на счетчике должно быть 87,7 мили. Дорога впереди была неровной, усыпанной камнями, и Ромстед ехал медленно, почти полз, чувствуя, как при каждом толчке у него замирает сердце. Он думал не о динамите и даже не о детонаторах, Они были надежно предохранены от удара. Его беспокоило реле. Насколько надежна схема, удерживающая его от срабатывания, а также сила тока, оказывающая сопротивление натяжению пружины. Хотя там тоже должен стоять предохранитель, успокоил себя Ромстед. Они обогнули холм и выехали на дорогу. Она была даже не грунтовой, всего лишь колея, бегущая по пустыне на север. Старый грузовой пикап медленно двигался в четверти мили впереди, потом он понемногу начал прибавлять ходу. «Сейчас», — решил Ромстед, — «нет, сначала обойди его и убедись, что в пикапе действительно Кэрл. А еще лучше, чтобы полет сама завела этот разговор. Если ни с того ни сего заговорить самому», то получится фальшиво, а Кеслер — кто угодно, но только не дурак. Теперь пикап отъехал в сторону и остановился футов футах в двадцати от дороги. Ромстед снизил скорость. Водитель, снял солнцезащитные очки, высунулся из окна и приветственно помахал рукой. Это был мужчина с преждевременно посидевшими волосами и худым лицом, на котором застыло тревожно-вопросительное выражение. Когда они учились в колледже, Брукс хотел стать актером. Его единственным недостатком была неспособность или нежелание заучивать роли наизусть. Гораздо большее удовольствие он получал, когда придумывал их сам. Ему было достаточно одного намека, чтобы экспромтом сочинить целую пьесу. Ромстед ответил на приветствие. «Когда пикап пристроился позади них», Ромстед поехал еще медленнее. До места передачи денег оставалось четыре мили. Дорога пролегала по местности, почти абсолютно ровной. Изредка попадались невысокие пригорки или каменистые гряды. Да, Кеслер неплохо подобрал местечко. В бинокль он мог разглядеть весь пейзаж на многие мили вокруг, ничего не упуская из виду. «Их машина до да пикап — вот и все на этом безлюдье». «Три мили!» «Ну вот», — подумал Ромстед, — «теперь на взлет». Он принялся насвистывать милашка Джорджи Браун, отстукивая пальцем такт по рулю. Палет Кармоди подняла голову и испуганно посмотрела на него. Улыбнувшись, Ромстед подмигнул ей и приложил ладонь к уху, как будто хотел послушать, что она скажет. «Господи, помилуй, вам что, не страшно?» — спросила Палет. «Успокойтесь», — ответил Ромстед. «Черт его знает, где установлен жучок, но это неважно. Его услышат. К тому же еще один жучок должен быть в багажнике, чтобы контролировать Брукса. Они не взорвут машину, пока деньги находятся в пикапе, я уверен, и не станут взрывать потом». Палец судорожно сглотнула и облизала губы. Ромстед видел, как отчаянно ей не хочется терять надежду. «Что, что вы имеете в виду?» «Их разведка совершила ошибку. Они хорошо поработали, но не довели дело до конца. Они разузнали о вас, Джероме Кармаде, обо мне и моем прошлом. Однако им стоило хоть одним глазком заглянуть в прошлое Брукса. Еще две целых десятых мили». Губы Палет умоляюще шевельнулись, но она ничего не смогла сказать. А Ромстед продолжал, «Именно по этой причине я все время задирал Кеслера и уверял, что у него ничего не получится, и что ФБР придумает, как подсадить своего человека. Я хотел, чтобы он выбрал Брукса и добился своего. Видите ли, мы с Бруксом были напарниками в команде, которая за неделю побывала в таких переделках, которые Кеслеру и не снились». Палет кивнула и слабым голосом произнесла, «Я так и думала, ЦРУ». «Заметьте, это вы сказали. Да, мы оба работали в Центральной Америке. У нас обоих два родных языка, английский и испанский. Мы и раньше имели дело с киднеппингом, и разыскивали похищенных, и сами брали заложников. И поэтому я не думаю, что они взорвут нашу машину. Я знаю, как бы я сам действовал, если бы они захватили Брукса». «А наши с ним мысли всегда совпадали. Мне следовало рассказать вам об этом раньше. Но я ждал, пока хода назад не будет, и им уже некуда будет деться. А теперь невозможно переиграть все заново, поэтому им придется смириться с Бруки. Верно, Кеслер?» Оставалось меньше двух миль. Палец снова опустила голову, то и дело сжимая и разжимая кулаки. Ромстед обернулся назад». Кэрол уверенно повис у них на хвосте, держась в четверти мили позади. Дорога, если ее можно было так назвать, бежала прямо вперед, и ничто не нарушало монотонности пустынного пейзажа, кроме приближавшейся справа невысокой скалистой гряды. Теперь сомнение уже посеяно, и через несколько минут она начнет давать ростки, а все остальное будет зависеть от Кэрла. Ромстед пожал кисть палет. Та подняла голову, попыталась изобразить что-то наподобие улыбки, потом еще раз проверила счетчик. Ромсты тоже взглянул на него. 86,8 мили, осталось 0,9. Он посмотрел налево, в сторону трех холмов, напоминавших усеченные конусы. На одном из них, должно быть, обосновался Кеслер. Справа по-прежнему не видно никакого подъема, и только невысокий пригорок, находившийся от дороги, не более чем в двухстах ярдах. И вдруг, одновременно, с острым чувством вины и злости на собственную тупость, Ромстеда мгновенно охватила паника. Неужели уже слишком поздно, и он погубил друга? Он так углубился в разные проблемы, что совершенно упустил из виду очевидное, и, бог ты мой, все испортил. Счетчик показывал восемьдесят семь целых, одна десятая мили. Сбросив газ, Ромстед нажал на тормоза и, чтобы не вызвать подозрения, выругался. «Вот черт, чуть не проскочил!» Палет Кармоди повернулась к нему, порываясь что-то сказать, но Ромстед поднес к губам палец и энергично затряс головой. Когда они окончательно остановились, он снова взглянул на счетчик а потом на ближайший выступ скальной гряды. До него где-то ярдов девятьсот, еще не все потеряно, но радоваться рано. Ружье должно быть пристрелено на двести ярдов, а изменять угол оптического прицела придется на глаз и без всяких пристрелочных выстрелов. Однако стрелок, кем бы он ни был, отлично знал свое дело. Ромстед уже видел его работу». И как он, черт возьми, мог попасться на эту удочку с обвалом? Он ведь слышал, как одна машина прошла на север, а немного погодя другая проскочила мимо них на юг. Кеслер не мог очень подолгу глушить связь с ФБР, тогда агенты успели бы засечь своими локаторами его аппаратуру, а ему потребовалось бы не меньше часа, а то и двух, чтобы не давать Кэрлу вернуться к шоссе. Ромстед должен был предвидеть эту хитрость, но слишком увлекся спасением собственной шкуры. Он оглянулся назад и сквозь оседающую пыль увидел, что пикап остановился в сотне ярдов позади них, и Кэрол Брукс вылез из кабины. «Ну, дружище, — подумал Ромстед, — это будет твоя самая выдающаяся роль. Придется сходу подхватывать намеки и импровизировать на всю катушку».